Глава 61. Призвание. 1964. Парамбиль. «Чудо!» — не перестает восторгаться большая Аммачи, пока они ждут автобус до дома. Руки ее неосознанно теребят время от времени мочки ушей, непривычно легкие. «Я годами возносила молитвы, чтобы в Парамбиле появилась амбулатория» и сегодня Господь вмешался через мастера прогресса. В Парамбиле будет не только амбулатория, но и настоящая больница, как в Виллуру. Но о Мачи, — сомневается Филиппос, — это же не значит, что больницу построят именно в Парамбиле. Именно! Она резко разворачивается к нему, и в лице ее столько убежденности и решимости, что сын молкает. «Мы должны все сделать для этого!» «Именно в Парамбиле!» В автобусе Мариамма смотрит на бабушку с гордостью и удивлением. Она никогда не видела ее в таком возбуждении. Мариамма до сих пор не может поверить в то, что разворачивалось на сцене и как растрогана была она сама, охваченная волнением. Эти чувства смешались с радостью от встречи с Лениным, который в одночасье превратился вдруг из мальчика в мужчину, хотя и с выдранными волосами. Ему почти 14, и она заметила, как он разглядывал ее. Ее 13-летнее тело тоже изменилось, и он робел и запинался, когда подошел поздороваться перед началом действа. Интересно, заметили ли это большая Аммачи и отец? Но в этом году она чувствовала себя на конвенции иначе, чем раньше. Однако по другой причине — и это беспокоило Мариамму. Когда они подошли ближе к шатрам и двинулись вдоль вечной череды коллег, их вид вдруг напугал ее. Образы изуродованных болезнями и изувеченных людей преследовали ее еще долго, даже когда они уже расселись на лавках, и сейчас в автобусе она делится этим с бабушкой. Раньше эти нищие просто были там и все. Зрелище неприятное, Немножко страшноватое, но не больше других неприятных вещей, которые приходится видеть. ай -о! Это люди, Мариамма, а не вещи!» «Вот об этом я и говорю. В этом году я вдруг увидела в них людей. Раньше я была маленькая и не понимала, а теперь впервые поняла, что они не всегда были слепыми или хромыми. Может, они родились нормальными, как я, стали такими после болезни». И я подумала, это может случиться и со мной. И так перепугалась, что меня всю трясло, даже когда мы сидели в шатре. Я видела, что тебе не по себе, но думала, это из-за Ленина. Мрямма краснеет. Большая мачи ласково приобнимает любимую тезку. Мрямма уже выше ростом, но по-прежнему любит нежные бабушкины объятия. «Мули!» Нужно быть особенным человеком, чтобы увидеть людей в этих несчастных колеках. Многие так никогда и не замечают их, как будто они невидимки. Твои тревоги означают, что ты повзрослела. Мы должны бояться и никогда не считать собственное здоровье само собой разумеющимся. Мы должны каждый день молиться и благодарить Господа за наше крепкое здоровье. «Аммачи! Когда та женщина рядом с нами упала, я перепугалась, даже дышать не могла, хотела убежать. А ты? Ты сразу бросилась к ней. Мне было стыдно». «Ча! Да что я такого сделала, кроме как уложила ее и обмахивала ей лицо? Тебе совсем нечего стыдиться». Некоторое время они едут в молчании. Потом большая амачи говорит... Я видела в своей жизни столько страданий и трагедий, что и не описать Мули. И всегда была беспомощна. Когда твой дедушка заболел, я ничего не могла поделать. Когда мы вытащили из воды Джо-Джо, если бы больница была рядом, кто знает. Когда заболела малютка, мол, ты знаешь, в какую даль нам пришлось ехать, чтобы найти врача. Вот поэтому я поднялась на сцену, Мариамма, Потому что не хочу, чтобы мы были беспомощны и напуганы. Врач знает, что делать. В больнице могут вылечить больного. Поэтому я хочу, чтобы больница стояла близко к нашим домам. Я уже старая, и это все, что я могу сделать. Может, лучше было, когда я не замечала коллег, рассуждает Мариамма. «А теперь я все время боюсь, что могу ослепнуть, или у меня случится припадок, или упаду в обморок, как та женщина». «Послушай, ей просто стало дурно, вот и все. Стояла жара, она наверняка пила мало воды. Такое постоянно случается. Твой отец падает в обморок при виде крови. Я живу достаточно долго, чтобы понять, когда у человека просто голова закружилась?» Помолчав, бабушка продолжает. «Мариамма, иногда, когда тебе очень-очень страшно, когда ты чувствуешь себя совсем беспомощной, это и есть момент, когда Господь указывает тебе путь. В смысле, вроде желания, чтобы рядом построили больницу? Нет, я говорю о тебе, о твоих страхах. Страх рождается из незнания. Если ты понимаешь, что ты видишь, если знаешь, что делать, ты не боишься. Если...» Бабушка умолкает. «То есть стать врачом?» «Знаешь, некоторые люди не годятся для такой профессии. Она им не подходит. Я не могу сказать тебе, что надо делать». Но если бы я могла прожить жизнь еще раз, я бы хотела заниматься именно этим, из-за своего страха, своей беспомощности, чтобы меньше бояться и по-настоящему помогать. Помолись об этом. Только ты сама можешь знать, как надо. И если к этому направит тебя Господь, поколебавшись, все же заканчивая там матчи, скажу честно, Твоя бабушка была бы очень счастлива. Мариамма прижимается к родному плечу, обдумывая то, что услышала. Через полтора года ей уезжать в аль колледж готовиться получать высшее образование. Она собиралась изучать зоологию. Но если ее так задевают и волнуют человеческие страдания и болезни, зачем исследовать муравьев и головастиков? Почему не заниматься медициной? Если Господь указывает путь, не мог бы он указывать более определенно? Если человеку кажется, что Бог сказал что-то, как понять, что это и есть то, что сказал Бог? Домой Мариамма возвращается немножко другим человеком. Разговор с большой аммачей, понимающей ее страхи, принес утешение, и странную тишину в ее разум, и чувство это остается в ней надолго. Может, Бог только что разговаривал с ней через бабушку? Марьямма не чувствует потребности обсуждать дальше эту тему ни с большой мачей, ни с отцом. Она будет молиться, да, но больше всего постарается сохранить это ощущение внутренней тишины. Говорил ли с ней Бог или только собирается поговорить, неважно, в душе настал мир. Больничный фонд, созданный после Марамонской конвенции, несет в себе надежды и ожидания тысяч людей, присутствовавших на незабываемой проповеди Рори МакГилликати и Мастера Прогресса. За этим событием, ныне именуемым не иначе как «Откровение больницы», последовало еще более грандиозное чудо, Щедрое пожертвование в виде 150 акров земли в Парамбиле, в сердце бывшего Траванкора. Трудно найти причины для строительства больницы в каком-нибудь ином месте. Годом позже, когда Мрями приходит время отправляться в Альюа колледж, она уверена, ее цель – медицинская школа. Когда девушка сообщает о своем решении семье, Радость бабушки невозможно скрыть, отец счастлив как никогда в жизни. Моя мать хотела, чтобы я стал врачом, признается он, но я не создан для этого. Это была твоя судьба. Большая Аммачи отводит Мариамму в сторонку и вручает ей золотое ожерелье и крестик. Много лет назад, когда умер Джо-Джо, сердце мое было разбито. В горе я молила Господа. Я сказала, прошу тебя, исцели нас, или пошли того, кто сможет исцелить. Мули, я скажу тебе то, чего никогда не говорила раньше, что пропускала всякий раз, когда ты просил рассказать тебе историю про день, когда ты родилась, и про возжигание Виллаку. Правда в том, что я молилась Богу, чтобы Он направил тебя к медицине но я не хотела, чтобы над тобой давлели мои ожидания, и я рада, что путь сам открылся тебе. Ты знаешь, что я молюсь о тебе каждый вечер и всегда буду молиться. Я слишком стара, чтобы поехать вместе с тобой, да и не могу оставить малютку, мол, но твоя большая аммачи будет с тобой на каждой ступени твоего пути, и даже когда меня не станет, У тебя останется мое имя. Никогда не забывай. Я прибуду с тобой во все дни.